Глава 18 Жало. Профессор Щукин сказал. Хорошая очень проповедь услышал недавно. Есть слова «жалость» и «сострадание». Корень жалости — жало. Вы видите человека без рук и ног, и вам его жалко. Просто вонзайте в него жало. Смысла и пользы никаких, ни ему, ни вам. А сострадать — корень страт. Со страдать, нести вместе груз. принимаете часть страдания человека, переносите его через дорогу, даете на худой конец булку, то есть деятельное чувство. Боевой бумеранг и книжка с автографом. Профессор Щекин простоял полчаса в очереди в интернет-доставку, посылая чашки и книжки с автографами. Перед Щёкиным две бабульки получали одна фара для ровера, а другая — боевые бумеранги. «Любопытное наблюдение», – сказал Щукин той бабульке, что получала боевые бумеранги. «Человек тратит больше эмоциональных усилий не на то, что приносит доход, а на то, что доставляет ему удовольствие». Самый известный пример – американский миллиардер Карнеги. Когда кто-то начинал говорить с ним о бизнесе, он злился и скучнел. В свободное время он занимался ремонтом старых стульев. Если ему удавалось продать стул и выручить доллар – Он радовался больше, чем если у него покупали кучу акций. При этом ехидный вопрос, сколько стоили ему инструменты, которыми он починил этот стул, приводили его в бешенство. Бабулька некоторое время подумала, переваривая информацию, приняла ее к сведению, почесала спину боевым бумерангом и ушла. «Погодите!» — крикнул я «А бумеранги вам зачем?» «Да кошки соседские достали!» — отозвалась бабулька. Разведчик Сомов, у жены профессора Сомова, которая была министр, имелось интересное свойство. Она, когда разговаривала с какой-нибудь своей подругой, потом перенимала на время ее голос и образ мыслей. Настолько перенимала, что это был просто ужас. Сегодня ты вначале встречалась с Риточкой. Ну так, минут пятнадцать. Потом пила чай с Юлей, а под конец себе долго и мучительно полировала мозг Адельфина Риональдовна говорил вечером Сомов жене. — «все так и было? Откуда ты знаешь? Пугалась жена. Разведка, говорил Сомов и посмеивался, но тайны своей не открывал. Бицепсы и бикини. Сейчас для литературы какое-то странное время, сказал профессор Щукин Воздыженскому. Писатели разделились на две большие группы. Первая группа фотографируется либо в бикини, либо с бицепсами. Если не сложил с бицепсами из бикини, то хотя бы с умным видом или там с мечом, который закрывает отсутствие всего вышеупомянутого. Все это выкладывается в бесконечных ВК, Инсте, Фейсбуке и еще на куче площадок. Эта часть писателей давно уже поняла, как работает лайк, ссылка, доходная ссылка, бонусы и тому подобное. Но у этой части писателей обычно не сильно много текстов, потому что много сил уходит на всю вот эту лобуду. Она же все время меняется. Другая часть писателей на вопрос, есть ли они в интернете, отвечают «Ну да, лет десять назад племянник обещал выложить меня в эти, как их, одноклассники». Там, наверное, и пыщи. У этих писателей обычно есть тексты, но найти их нереально, потому что книги не выходят. «И что делать?» — спросил Воздвиженский. «Ну, не знаю», — сказал Щукин. «Я могу понять и первую группу, и вторую, но меня вот какой момент интересует. Допустим, Достоевский помер. Его нет ни на ФБ, ни в YouTube. Он не постит на себя продающие посты». И что теперь? Нет Достоевского. Если писатель помер и не постит себя везде и всюду, то конец. Но зато Достоевский есть в школьной программе. Его все школы покупают. Нехидно сказал Воздвиженский. А сколько хороших писателей там нет, и они попросту сгинули? Ну, хорошо. И вариант А шут его знает. Нужен какой-то третий понятный путь. Но что-то я его почти не вижу в здоровом варианте. Долговременная сила. Профессор Щукин сказал, «Очень важный жизненный параметр — долговременная сила желания и сконцентрированность желаний на одном предмете. Я сейчас думаю, что это самый важный параметр, который определяет вообще все в жизни. Я зашел как-то в магазин. Просто дождь переждать. Рассеянно смотрел на разные предметы. Продавщица была опытная, она видела, что у меня... Нет сосредоточенной силы желания что-либо приобретать и даже не пошевелилось, чтобы не растрачивать усилий. А когда в другие дни я заходил в тот же магазин, у меня была сосредоточенная сила желания, и продавщица вполне себе подавала признаки жизни. Итак, все. Нужные три вещи. Первое — сосредоточенная сила желания. Второе — долговременность интереса играть в одну игрушку. Третье — самозабвение. Но «Зачем самозабвение?» — спросил Воздвиженский. «Чтобы не мониторить отношения окружающих и не расхолаживаться. Если ты начинаешь мониторить отношения окружающих, то верят они в твои способности или нет, правильную ты девушку выбрала или неправильную и так далее, то газ выветривается и вера в себя уходит. То есть самозабвение при сконцентрированности на созидательной деятельности — это то, что позволяет сохранить сосредоточенность и долговременность. Точка схлопа. Профессор Щукин сказал студентам, «У меня вот почему плохое настроение в последнее время. Мне кажется, что русская культура провалилась в логистическую дыру». «Что такое логистическая дыра?» Это когда наступила точка схлопа. «Что?» Переставая жевать жвачку, спросил студент Сережа, которого взяли в университет, потому что он был хороший спортсмен и весил 108 килограммов. Объясняю для особо одаренных. Есть футбол. У футбола много болельщиков. Значит, телевидение продает показы, реклама, хорошая оплата футболистов, многие отдают детей футбол, высокая конкуренция, следовательно, высокий уровень игроков и так далее. Спорт развивается. У футбола нет пока точки с хлопа А есть, допустим, керлинг. У него в России болельщиков мало. Никто им особо широко не занимается. И вот литература теперь тоже керлинг. Теперь ясно. И что у нас не так? Спросил Серёжа, продолжая жевать. У нас мало людей в стране. Очень мало населения для поддержания мощи великого языка. Крови мало осталось. Кровь культуры — это носители языка. «Много крови, много движухи. Мало крови, мало движухи. Понял?» Сереж замотал головой. «Ну, короче, представь штангиста, который потерял два литра крови из четырех. Он, возможно, жив, но очень ослабел. У нас сейчас так с литературой. Крови мало. Мало активных читателей, фанатов живописи. Мало ниш, мало игровых полей, проще говоря. Игровые поля культуры — это активные, мыслящие люди». «А их мало?» «И что будет?» Без интереса спросил Сережа. «Ну, не знаю. Не исключено, что наши таланты уйдут на чужие рынки. Чужие мультики снимать и в чужих фильмах играть. А сюда придут замещающие бренды. Что-то китайское, американское, английское. Это будет не слишком высокий уровень. Мы посильнее англичан, честно говоря. Но они поддержаны авианосцами, фильмами, мультами». И это культурная логистика и есть. Типа у кого крови много, тот и король песочницы, понял. не И что делать? спросил Сережа. Щукин раздражал его широкая физиономия. Он с некоторым усилием стащил Сережу со стула и подтолкнул его в сторону двери. Спина у Сережи была каменная. Ничего не делай! Только не сиди тут. Жени, сиди, дубина стоеросовая! Закричал Щукин. «Смартфоны и слоганы». Профессор Щукин сказал студентам, «Я абсолютно уверен, что смартфоны угнетающе влияют на мозг. Не могу доказать медицински, но совершенно точно связываю эти понятия. Книги убиты, кино доживает последние годы. Даже фильмов полтора часа никто уже не вытягивает до конца. Устает в среднем на час двадцать и начинает перелистывать». А ведь раньше все кино было по два часа в среднем. А некоторые фильмы дольше. А все из-за этой вот гадости, даже двадцатиминутный ролик это много. Студенты недоверчиво расхохотались. Чукин пожал плечами и вышел из аудитории. Студенты продолжали презрительно хохотать. Час спустя в девятую поточную вошла уборщица. Студенты все еще презрительно хохотали. У некоторых под стульями натекли лужи слюней. Уборщица помогла им очнуться и заботливо довела до выхода из корпуса. Там было много ступенек, и студенты часто с них падали, потому что не могли оторваться от смартфонов. «А докажи это серьезно», — потребовал Воздвиженский. «Ну, про тупение. «Запросто», — сказал Щукин. «Есть базовое лакмусовое понятие — пропагандистский текст. Его обычно пишут умные люди, реально знающие уровень своей целевой аудитории. Сейчас пропагандистские тексты стали намного проще». Средний текст ужался у нас до трех строк. У американцев и англичан до двух строк. Типа «Мы добро, а не зло». «Что будет через десять лет?» — спросил Воздыженский. Через десять лет даже двух строк никто не вытянет. Останутся слоганы. Из двух слов максимум «Грабь награбленное или «Фабрики рабочим земля крестьянам». «Ленин, кстати, гениальный слоган-мейкер был. А белое движение при всем к нему уважении даже одного слогана нормально придумать не смогла». «А к середине века?» «К середине века люди отупеют настолько, что буквы вообще исчезнут. Слишком большая нагрузка на мозг. Останутся блоки картинок. Например, «Злое лицо, доброе лицо», «Мужик с топором», «Девушка с цветочком» и так далее». «И ничего мы с этим не сделаем. Телефоны нас победили!» Воздвиженский со Ощукиным грустно смотрели студентам вслед. Было уже темно. Медолаги брели по темной аллее, и только экранчики у них светились».